Да и что я заказал, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее от того и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак.